Изабель набирает текст от имени Вульфа, публикует его вместе с картинкой, и тут на кухне появляется Дэн. Она незаметно сует телефон обратно в карман. «У тебя все нормально?» — спрашивает Дэн. «Угу». Она не поворачивается к нему. Когда живешь раздельно с мужем, считаться с его чувствами, как выяснилось, уже не обязательно. Даже если вы расстались любезно, без войны, скорее признав общее поражение». «Любовь подошла к концу. Даже если остались друзьями или каким-то словом вы предпочитаете называть свои теперешние отношения. Цепляться, собираешься в духовку класть?» — спрашивает он. «Собираюсь». Изабель прижимает локти к бокам, Дэн явно подошел ближе. Слегка усилился его дух. Соленая остринка пота в сочетании с тем, что иначе как Дэн и не назовешь. Запахом металла, как будто бы, и кедровой стружки — однако же ни того и ни другого. Реже, встречаясь с Дэном, Изабель обоняет все это гораздо отчетливей. «Может, я займусь ужином?» — спрашивает он. «Правда?» «Ага». Изабель поворачивается к Дэну. Она обескуражена на секунду его цветущим видом, его выдержанной временем красотой, хотя виделись они всего минут двадцать назад — Всю жизнь ей знакомый Дэн буквально в последнюю минуту претерпел некое превращение. Стал вдруг старше и симпатичнее, ему как будто громкости прибавили. Жгучим блондином он остался только на кончиках волос. Рот Дэна заключают в скобке две глубоко прочерченные борозды, не только подчеркивая мягкость его губ, но и придавая им властную соблазнительность — Чего не доставало в свое время его более миловидному юному лицу. Дэн с неожиданной веселостью справляется с тем обстоятельством, что ничего серьезного и продолжительного из его камбэка не вышло. Не пришлось бы утешать его, думала в ужасе Изабель, но Дэну этого, как выясняется, не нужно. Порой она спрашивает себя, не была ли причиной их разрыва во многом ее неготовность поддерживать Дэна в процессе испарения его надежд, ее обеспокоенность перспективой заставать его среди дня еще лежащим в постели, ожидая, что сейчас она придет и предложит ему какие-нибудь доказательства бесценности жизни и взаимной любви, всех этих якобы вечных истин и для нее самой отнюдь не несомненных. Тот Дэн, однако, так и не явился на свет». А этот Дэн доволен и вполне своим кратким недоуспехом хорошо считает потрудился и примерно так же доволен или делает вид местом преподавателя в частном университете Нью-Скул. Этот Дэн не смущен тем фактом, что в основном деньги по-прежнему зарабатывает Изабель. Этот Дэн опять же доволен или делает вид тоже весьма неожиданным успехом младшего брата, В галерее на Орчард-стрит открылась выставка Гарта. Музей Уитни купил одну из его работ. Уитни по причинам только музею известным захотел приобрести изделие под названием «Гамлет» из свиной шкуры, обмазанной смолой и утыканной кусочками битого стекла, фальшивыми алмазами и настоящими зубами, которые Гарт заказал через интернет. Да, и такую жуть можно заказать. «Странное дело». Но, добившись успеха, Гард как будто постарел. Приходит на ум эпитеты «осунувшийся» и «болезненный», чего раньше и в помине не было. Дэн слегка преуспевший, но по большому счету все же потерпевший фиаско, устойчив и весок, будто высеченный из розового гранита. Интересно, многие женщины начинают с большей благосклонностью и... Ну ладно уж, вожделением... Думать о своих мужьях после того, как ушли от них. «Может, кто-то проводил исследование?» «Стоит погуглить. Садись туда!» Он указывает на дубовый табурет, который Изабель купила в захудалом антикварном магазинчике, а тот через неделю закрылся, пополнив ряды заведений, как-то переживших худшее, но разорившихся на фоне последствий. Она садится на табурет, Он берет со стола бутылку «Каберне», безошибочно определяет неизвестно как ящик, где хранится штопор, говорит «А кухня симпатичная». Да, кухня — единственное неоспоримое достоинство этого дома. Жилье Изабель снимала в слегка помутненном состоянии, знала только, что хочет пожить за городом какое-то время и что ей нужны отдельные спальни для детей». Все остальные дома, которые Изабель показывали, были лишь имитацией загородных, со стеновыми панелями мятно-пастельных тонов, свежеуложенными дубовыми полами, недавно пристроенным гаражом на три автомобиля. Когда Изабель сказала риэлтору, давайте посмотрим дома, где остались хоть какие-то привидения, если понимаете, о чем я, та ответила раздраженно озадаченной улыбкой. Но когда Изабель добавила что-нибудь постаромоднее, не с таким свежим ремонтом, риэлтор улыбнулась уже по-другому. «Нашелся», — сказала она тем вечером мужу за коктейлем, «человек, который, пожалуй, и снимет дом на Скиннер-Роуд». После переезда Изабель очень скоро поняла, не такой свежий ремонт, тоже может очень даже удручать, если это означает, что предыдущие обитатели покрыли сосновые полы политурой, оставили в подвале неистребимый запах псины, а потолки спален наверху заклеили звукоизолирующей плиткой. Другие дома воссоздавали деревенскую жизнь в сентиментальных тонах, прежде будучи очищены от прошлого. Жилище же на скинер Road напротив — упрямо хранит свою историю запустения и долгих пьяных ночей, череды злосчастных ошибок и бед, приведших сюда прежних арендаторов. Согласившись снять дом, Изабель явно недооценила этот застарелый дух промозглого разочарования и явно переоценила свою способность сделать с ним хоть что-нибудь. Она помнит только, что после того звонка насчет Робби ей нужно было скрыться, пожить немного уединении не слишком далеко от детей, меньше часа езды, если без пробок, но там, где ее не станут понуждать, чаще бывать на людях, пойти прогуляться, например, или пообедать с подругой. В основном люди, даже или особенно те, которым ты дорог, согласны дать тебе погоревать месяц-другой, а потом уже начинают беспокоиться за тебя и за себя. И да, Изабель, как и сейчас напомнили, соблазнилась здешней кухней со старинными, однако все еще рабочими, холодильником и кухонной плитой в стиле ретро, сохранившимся тоже с незапамятных времен балочным потолком и красным линолеумом на полу, полвека, наверное, здесь пролежавшим, а то и больше. Прежние жильцы из последних, видимо, не очень-то увлекались готовкой — Легко представить в этой раковине гору грязной посуды, из которой ели в торопях, купленная на вынос, горы пустых коробок из-под пиццы на этих столах. Потом их просто убрали, а кухня осталась нетронутой. Девственной, можно сказать. Надо было только лампочку ввинтить, не стоватную даже, в гнездо светильника из гофрированного стекла под потолком. С этим Изабель справилась». Дэн открывает вино, наливает в стакан для сока и подает ей. Каберне такое темное, почти до черноты. Сделав глоток, Изабель мимолетно убеждается, что ничего настолько вкусного никогда еще не пробовала. «Цыплят солила? Еще что-нибудь делала?» — спрашивает Дэн. «Ну, вообще-то нет. В смысле, я собиралась. Ничего, я этим займусь». Он берет со стола цилиндрик с солью, высыпает немного на ладонь, натирает этой солью цыплят. Цыпляты просолились бы не хуже, потрясен просто над ними солонкой. Но Дэн предпочитает контактировать с едой физически, браться за нее руками, мять ее, по максимуму выжимая вкус. «До сих пор поражаюсь, как тут темно и тихо по вечерам», — говорит он. Одно время там озеро жила сова, слышно было, если поднапрячься, как ухает. Но, видно, улетела куда-то. Или сцапал кто-нибудь. Едят звери сов, как думаешь? Трудно сказать. Открыв холодильник, Дэн обнаруживает пару лимонов и пучок петрушки, подвядший только слегка. Он видит небрежность Изабель, но та не возражает. От других она усиленно скрывает это свойство, но, показывая Дэну, как все запущено на самом деле, даже находит в том своеобразное утешение. «Одиноко тут, а?» — говорит он. Изабель проглатывает легкое раздражение. «То есть теперь его волнует, что ей одиноко?» «Лидия говорит, здесь есть место для Робби, поэтому я и переехала сюда». Порубив петрушку, Дэн засовывает ее в цыплят вместе с лимонами. «Разумно», — говорит он. «А ты как считаешь?» «Отчасти так, но не совсем. Еще мне хотелось сбежать из Бруклина, поэтому я здесь не только во имя Робби. Понимаю. Но да, Наверное, мне в том числе хотелось найти ему место, которого при жизни Робби вечно не хватало». До сих пор увинишь себя за это? Ну, конечно. А ты нет? Молчание затягивается. Изабель и теперь многое Дэну должна, но прав на утешение он лишился. Помогать Дэну снять с себя вину за его поступки и оплошности больше не входит в ее обязанности. Вайлет, у меня спросила, тут ли призрак Робби. У меня тоже. И что ты ответил? что душа повсюду, и я примерно то же самое. Только ее ведь это не устроило, правда? Нет. Ну, я вот думаю, может, это и неплохо. Неплохо, конечно, понятие относительное, но ведь Ви утверждает таким образом, что он не исчез бесследно. Исландские полицейские говорили с Изабель и Дэном по телефону любезно и ласково. Заверили их, что найденный Робби выглядел безмятежным, но не смогли или не захотели, полиция все-таки, уточнить детали по просьбе Изабель. Был ли он укрыт одеялом? Держал ли книгу в руках? Из всех немыслимых вероятностей история с одиноким Робби в той хижине самая бредовая. Ах, если бы она оказалась там, с ним. Но оказаться там с ним она никак не могла а теперь может только надеяться, что это было похоже на погружение в сон, и не может очиститься от кошмарных мыслей о том, насколько иначе все, вероятно, выглядело на самом деле, но может их отложить. Иногда ей это удается. Натан сомневается насчет того места, которое мы выбрали на завтра. Он мне этого не говорил. Да и мне не говорил напрямую, но это очевидно. Может, нам поискать другое место с утра? Как считаешь? Считаю, так будет только хуже. Думаю, Натан переживет. Не хочется ли тебе заводить свайль этот, этот разговор? Дэн открывает духовку. Духовка пышет жаром. Изабель делает еще глоток вина. Оно уже не так изумительно. В общем-то, вино как вино. Ты позволил ей напялить это мерзкое платье? Просто не нашел возражений, когда она напомнила, что это последний подарок ей от Робби. Глотнув вина, Изабель перекатывает его во рту. «Понятно. Не знаешь, что делать», — говорит Дэн. «Мне то не рассказывай». Дэн снимает противень с плиты и задвигает его в духовку. «Шагом марш, девочки?» «Они не девочки», — говорит Изабель. «Не расслышал. Они цыплята». Мертвые цыплята, а не девочки. Дэн наливает и себе вина в стакан. «Ну, чего ты такая? Прости. Я на нервах. Я тоже. Что, с виду не скажешь? Может, надо было Оливера пригласить, э, который порвал с Робби эсэмэской? Вряд ли. Тогда, может, Адама? Карточку с соболезнованиями он прислал, но не спросил, будет ли прощание». Да знаю, просто мне горько, что... Тебе горько, что здесь нет его парня или хоть кого-нибудь. Помнишь, да, как я люблю, когда ты за меня договариваешь? Извини. Хорошо, мне горько, что Робби даже не был влюблен, когда умер. Когда он умер. Так называется, случившееся с ним. Помнишь, как я люблю, когда ты исправляешь мою речь? Но, да. Отца уже нет. И то, ладно. Хоть мне его и не хватает. Знаю, знаю. Чего нельзя сказать о скандале, который мы бы устроили. Ведь как это Робби не будет похоронен рядом с родителями? Кому охота скандалить по такому поводу? Никому. Ладно, хочу задать один не очень простой вопрос. Валяй. Робби... «Любил вообще?» «Как думаешь, хоть кого-нибудь из тех парней?» «Адама?» — говорит Дэн. «Адама он, мне кажется, любил». «Да». «Против красавчика с виолончели трудно устоять. Помнишь, он однажды пришел на ужин и сыграл нам Баха, щиту для виолончели?» «Как такое забыть?» Но потом виолончелист повстречал скрипача, Тем все и кончилось. однако карточку все же прислал», — говорит Изабель. «Две строчки. Соболезную. На какой робе был отличный парень. Даже не спросил ничего». «Это да. Но разве Адам не казался хорошим человеком, способным не только карточку прислать? Музыканты. По большей части мы ребята ненадежные, присутствующие не в счет». Хочу задать другой непростой вопрос. Я весь внимание никогда еще эту тему не затрагивала. Тогда, наверное, самое время. Ты не замечал часом, что все парни Робби были похожи на тебя? Чего? Да почему же ты этого не заметил? Может, потому что это ерунда? Брось, блондины! Музыканты. Оливер не был музыкантом. Диджеем был. Невелика разница, к чему ты клонишь. Сама пока не знаю. Попробуй сформулировать. Ну, слишком простой и очевидный вывод, что Робби был в тебя влюблен. Мы оба были друг в друга влюблены, но ты, надеюсь, не думаешь, что мы когда-нибудь... Да нет, я не об этом. Конечно, нет. Не пойми неправильно, но мне кажется, Робби не совсем в тебя был влюблен». «Ну, спасибо. Я не в обидном смысле. Робби любил тебя. Но дело не в этом, а в чем. Помнишь, как ты взял его в ту поездку через полстраны? Посмотрите на моток бечевки, второй в мире по величине. Он сказал потом, что никогда еще не был так счастлив. То же самое он сказал, когда родились и Натан, и Вайолет, и, кажется, когда купил тот бархатный вышитый пиджак от Дриса Ваннотана с 70-процентной скидкой». «Не шути над этим, ради бога. Да я не шучу. Пробую взглянуть на вещи шире. Вот и все. Помнишь, да, как я люблю, когда ты пробуешь взглянуть на вещи шире. Просто, мне кажется, оставим это, а? Ну, не знаю. По-моему, Робби искал человека, который взволновал бы его так же, как ты во время той поездки». Она, мне кажется, и правда была счастливейшим событием в его жизни. Может, вместе с покупкой бархатного пиджака скидка 70% все-таки. Ты в самом деле думаешь, что Робби 20 лет гонялся за двухдневным впечатлением юности? Он, наверное, этого и не понимал. Но это не ответ. А ты, наверное, и сам не знаешь, как был хорош в те времена». «Да, не то, что сейчас. Ну, Если ты настроен обижаться, ладно, я не обижаюсь. Но хотел бы верить, что не совсем еще выдохся и раздоровел. Робби было семнадцать. Никто не знал, что он гей. Но ну, я-то догадывалась, но сам он ни слова тогда об этом не говорил. И никто в него еще не влюблялся. ты это все к чему? Наверное, он переболел бы этим. Увлечением светловолосыми музыкантами... Поживи он еще. Изабель допивает вино и возвращается мысленно на 20 с лишним лет назад. Робби 17, Дэну 20. Они вернулись из путешествия ко второму в мире по величине от кубичёвки Оба покрыты дорожной пылью, оба раскраснелись от возбуждения, но Дэн более менее хладнокровен. О Робби ликует и фонтанирует рассказами. О кровати в мотеле с массажером, который, если вставить монетку, десять минут тряс эту самую кровать. О двух сестрах, возвращавшихся автостопом с реконструкцией гражданской войны, где они играли медсестер и ухаживали за ранеными. О закусочной с мигающей вывеской «Храни нас Иисус». Изабель ожидала всего этого. Восторгов Робби юношеских дорожных байк... «Но есть кое-что еще. Поначалу почти незаметное. Робби стал держаться свободнее, избавился частично от нерешительности. Он по-другому занимает пространство. Эта перемена так незначительна, только Изабель ее и уловила. Спина его распрямилась». Голос не стал ни громче, ни ниже, но приобрел подспудную вескость, будто Робби больше не сомневался, что другие слушают его рассказы о массажере и медсестре гражданской войны. Неужели два дня в поездке с Дэном так преобразили Робби? Похоже на то. Возвратившиеся путники стоят вместе с Изабель на лужайке перед отчим домом Изабель и Робби. Машина Дэна, развалюха, оскорбляющая своим видом чопорную непогрешимость дощатой обшивки этого дома, его мансардных окон и кустов гортензий, припаркована на подъездной аллее. — В следующий раз поедем все же посмотреть на самый большой моток бечевки, — говорит Робби, — или на самый маленький, — отзывается Дэн. Оба хохочут, довольные собой, а Изабель представляет, как мчат Дэн и Робби по протянувшемуся вдоль шоссе, открыв окошки и врубив музыку. Участники парада, где-то потерявшие весь остальной парад, они приехали навязать сельской местности обрывки мимолетного рок-н-ролла, пожелать свободы и бесшабашности полям Пенсильвании и предборьям Агайо. Наверное, они раздражали местных пушечным ядром, пролетая мимо. Наверное, восторгались сами собой и жизнью, дающей им такую возможность. Наверное, пылко и самозабвенно предавались самолюбованию, доступному лишь мальчишкам, той невинной заносчивости, которая не может или не должна продлиться за пределы ранней молодости. Существует, как видно, мир мальчишек, куда девчонок не приглашают, даже если эти мальчишки любят девчонок и предпочитают их другим. Мальчишкам. Двадцатилетний Дэн вешает руку на плечи Изабель. Говорит ей потихоньку: мы с этим пареньком неплохо развлеклись. А Робби распевает «Джеффа Бакли, и на тачке опять колеся, по твоим маршрутам буду кричать. Рядом с поющим Робби и приобнявшим ее Дэном, Изабель понимает впервые за время знакомства с ним что все-таки может попробовать разделить этот приступ веселья вернувшихся домой мальчишек это их упоение собственными рассказами. Она берет Дэна за руку, прижимает его указательный палец к своим губам, а тот уже подпевает Робби, Эй, я здесь, и я просто взрывной почему-то. А теперь на кухне. Дэн говорит, нам всем бы хотелось, чтобы он еще пожил. Это точно. Мы суденышки которые сносят в прошлое. Фиджеральд. Фиджеральда. Там так, кажется, суденышки, которые беспрестанно сносят обратно в прошлое. Вроде того. Вроде того. Он открывает дверцу духовки, оглядывает цыплят. Спасибо, — говорит она, — что взялся их готовить. Да мне не трудно. А то я так и дожидалась бы, наверное, уставившись на них, пока кто-нибудь придет и все за меня сделает. Вот я и пришел. Ты и пришел. Дэн ждет, когда же Изабель расспросит о нем самом. Как он вообще поживает? Дэн ведь полюбил Робби раз и навсегда. Разве она этого не знает? И как может не знать? Неужели думает, что раз Дэн не гей, то не так уж он и дрожил Робби? Проявила бы она больше сочувствия, пусть и возмущаясь при этом, окажись Дэн с Робби тайными любовниками. Все только тем и ограничится. Спасибо, что ужин приготовил, да как, по-твоему, дела у детей, да любил ли Робби когда-нибудь. Так и будет. Пока. Сегодня, а может и всегда. Дэн — эгоцентрик и эмоционально корыстный человек. Он это знает, прекрасно знает. И знает, что претендовать на много ему не приходится. и забыл вовсе не обязана относиться к нему, как к третьему ребенку, что не мешает ему хотеть от нее именно этого. «Еще вина?» — спрашивает он. «Давай». Он наливает ей вина, она поднимает на него глаза. Он вопросительно смотрит на нее. Ему известно, что ей известно, как он старается быть стойким ради нее и детей, и известно, как она благодарна. И ей известно, что ему известно, на какие жертвы, великодушие и усталое всепрощение они еще способны ради друг друга. Они смогли бы найти путь, путь назад, смогли бы все оживить, воскресить. Они ведь не отпали от любви совсем, просто отдалились, упустили ее из виду. Они не нанимали юристов, не грызлись из-за денег и опекунства. Поэтому на мгновение кажется, что им под силу все возродить, с новыми договоренностями и новыми обетами, переехать обратно, быть внимательнее, почаще проявлять милосердие и жить, просто жить, сколько придется». Изабель первый отводит глаза. Говорит, спасибо тебе. За что? что приехал, наверное. А ты, значит, думала, я мог не приехать? Да нет, не думала. Снова опускается молчание. Просвет закрылся. Нет им пути назад. И нечего разжигать заново. Изабель понимает это. Пусть они сколько угодно сердечны и ласковы друг с другом, пусть сообща беспокоятся о детях, пусть даже каждый от всей души желает другому счастья, но они больше не любовники, не супруги. И этот переход в иное состояние тем более окончателен, что ускользал от их внимания, совершался постепенно, подобно протечке, которая, возникнув до поры до времени, остается незамеченной, пока в один прекрасный день не выясняется, что вся постройка пропиталась влагой, вся оцерела, заплесневела, и ремонту не подлежит».